Дэн Браун, Тайной Стайн, глава 125 Капельная стена, как ее еще называли, одна из самых сюрреалистичных древних достопримечательностей Праги. Напоминает величественный утес из расплавленной породы. Возвышаясь на 40 футов за Валенштейнским садом, этот загадочный памятник XVII века создает впечатление застывшего посреди потока каскада лавы, превратившегося в стену из текучих сталактитов, бугристых выступов и аморфных углублений. Официально известная как Грот, она и по сей день остается одним из самых мистических мест Праги. Органичные изгибы каменной поверхности обладают почти фантасмагорическим качеством, и посетители любят разглядывать многочисленные гротесные лики, будто выглядывающие из стены. Веками церковные деятели требовали снести стену, утверждая, что она одержима злыми духами и привлекает их. Туристы часто жалуются на кошмары после посещения этого места, а несколько видных деятелей почувствовали тошноту, стоя перед ней но посол Нагель к их числу не принадлежала. «Меня это успокаивает», — подумала она, глядя на стену перед собой. Грот выглядел особенно прекрасным сейчас, приглушенный и бледный в угасающем послеполуденном свете, с белыми снежными кружевами, осевшими в складках и щелях бесчисленных лиц. Пока Нагель стояла в сгущающихся сумерках, в стене перед ней проявлялись новые лица. Она знала, что лишь малая часть видимых ею ликов была реальной задумкой архитектора. Остальные, как оказалось, она галлюцинировала. Это был психологический феномен под названием парейдолия. Мозг естественным образом стремился находить осмысленные формы в размытых контурах. И люди видят лица во всем, от облаков до узоров на ткани, от тарелки супа до теней на озере. Достаточно двух точек и линий, и большинство человеческих мозгов сделают одно и то же умозаключение. Из своей работы в ЦРУ Нагель сделала вывод, что сторонники теории заговора страдают своего рода когнитивной парейдолией, видя подозрительные закономерности там, где их нет, создавая порядок из хаоса. Эверет Финч был противоположностью. Он различал реальные закономерности и использовал их для создания хаоса. Все ради сохранения некоего порядка в мире. Новость о смерти Финча дала Нагель временную передышку, но праздновать было нечего. Она усвоила одну простую истину за время работы в ЦРУ. Добро и зло не существуют в чистом виде. Его жестокость, как она знала, была продиктована глубокой преданностью агентству пытавшемуся укрепиться в новом смелом мире мозговых технологий. «Совы спят!» — прозвучал позади нее низкий голос, отражаясь от зловещей поверхности капельной стены. На мгновение Нагель подумала, что подслушала какой-то шпионский пароль, но, обернувшись, увидела два знакомых лица. Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон приближались, проходя мимо садового вольера, где неподвижно сидели местные совы Валенштейна спрятавшие головы в плечевые перья. Нагель улыбнулась и пожала им руки, как всегда в сопровождении своего неутомимого телохранителя Скотта Кёрбла, который появился из тени и присоединился к группе. У Лэнгдона и Соломон по-прежнему не было пальто, но, к счастью, разговор не планировалось вести на улице. «Идите за мной», — сказала она, направляя их к капельной стене. «Поговорим внутри». Лэндон поднял взгляд на массивный утес, явно озадаченный. Внутри где? Без лишних слов Нагель провела группу к подножию стены и остановилась у крошечной деревянной двери, не выше четырех футов, окруженной пугающими образованиями, напоминающими черепа. Выражение недоверия на лице Лэндона достигало предела, когда Нагель достала ключ и отперла дверь. «Одна из привилегий посла США», — подумала она. Богатые американцы, владевшие тем, что находилось за дверью, одолжили нагель ключ, предоставив ей доступ к этому незаметному черному ходу, в надежде, что она будет наведываться почаще, что она и делала. Войдя внутрь, нагель задумалась, что бы подумал Лэнгдон, узнай он, куда они направляются. За этой стеной, в одной из шести залов, освещенных свечами, профессор мог бы оказаться лежащим, обнаженным на гранитной плите пока облаченные в робы служительницы поливали его тело горячим воском. «У нее есть ключ?» Если память не подводила Лэнгдона, знаменитая капельная стена Праги была возведена у заднего фасада Августинского монастыря XIII века, монастыря святого Фомы, а значит, он только что прошел сквозь стену в древние священные коридоры. «Впрочем, не такие уж священные», — усмехнулся он про себя. Как и многочисленные монастыри Европы, эта величественная обитель была перепрофилирована для нужд все более секулярного мира. В данном случае она превратилась в отель Мариот Августин Лакшери. Древняя монастырская пивоварня стала ультрамодным баром рефектори, а старинный скрипторий сохранился в первозданном виде со старыми текстами, письменными принадлежностями и точильными камнями для перьев. «Как можно тише?» – прошептала Нагель, провожая их по узкому коридору к служебной двери. Когда она распахнула ее, Лэнгдон очутился в элегантном холле, где витали ароматы чайного дерева, ладана и эвкалипта. «Вы привели нас в спа?» – спросил он, когда они подошли к позолоченной двери, где табличка перечисляла различные процедуры, в том числе их визитную карточку «Монашеский ритуал». Он не был знатоком монастырских уставов, но был почти уверен, что монашеские ритуалы не включают в себя лавандовые свечи для тела и коллагеновые маски. «Мы здесь в безопасности», — прошептала она. «Персонал мне знаком, а стемны звукоизолированы». После этого Нагель жестом попросила их подождать, пока она скрылась внутри. Через несколько секунд она вернулась с белком и провела их по коридору, где открыла один из приватных салонов для послепроцедурного отдыха. Безоконный зал был стилизован под церковное помещение с мерцающими электрическими свечами, витражами и фоном из григорианских хоралов. Как отметил Лэнгдон, эта музыка появилась на четыре века раньше самого монастыря. Но анахронизмы в сторону. Он мог представить себе места и похуже. Уединенно и тепло. Что еще лучше? был отправился в отель, чтобы раздобыть им еду. «Прежде всего, — сказала Нагель, сбрасывая зимнее пальто и жестом приглашая их сесть на удобные диваны, — я даже не могу представить, через что вам сегодня пришлось пройти. Я рада, что вы в порядке, и понимаю, что нам многое предстоит обсудить. Но прежде чем углубляться в детали, мне хотелось сообщить очень хорошие новости». Она устало улыбнулась. Оказывается, компрометирующие доказательства, которые мы надеялись раздобыть о пороге, теперь они у нас есть. Как? Лэнгдон задумался, представляя себе, как все материальные доказательства существования порога превращены в пыль и погребены под обломками вместе с самым неопровержимым и самым трагичным свидетельством – самой Сашей Весной. Нагель взглянула на них обоих, выглядев усталой, но полной оптимизма. Как выяснилось, у нас есть ангел-хранитель. Точнее сказать, у Саши Весны есть ангел-хранитель. Лэнгдона поразили эти слова. Он сразу же представил себе закутанную фигуру, назвавшуюся защитником и хранителем Саши. Неужели Нагель знает о ее раздвоении личности? И ее ангел-хранитель, добавила она, прислал мне это. Нагель достала лист бумаги и положила перед ними. Увидев его, Кэтрин ахнула. Лэнгдон почувствовал, как его охватывает мороз, когда он прочел написанное от руки послание на бланке с кошачьим принтом. Пожалуйста, помогите Саше. Господи, подумал он, представляя руки Саши, выводящие эти самые слова, отчаянный крик о помощи, мольбу, о которой, что странно, Саша сама не знала. Посол быстро объяснила, что URL-адрес в сообщении ведет к тяжелой видеоисповеди где Геснер раскрыла все, что знала о пороге. Испытаниях на людях, операции на мозге, импланты, психофармацевтика, околосмертные переживания, список причастных, весь ужас. «Видео очень тяжелое для просмотра», — сказала Нагель, «но его существование означает, что ЦРУ больше никогда не сможет преследовать вас». Она дала им время осознать это. «Я сохранила копию и сделаю резервные». «Короче говоря, чтобы не ни случилось, это видео — все, что вам нужно для страховки». Ее глаза блеснули в свете свечей. «Ваша атомная бомба». «И ваша тоже, надеюсь», — тихо сказала Кэтрин. Нагель кивнула, хотя не уверена, насколько она нам понадобится. Директор, похоже, был так же шокирован, как и я, узнав о некоторых вещах, происходивших в пороге. «Он должен был знать», — возразил Лэндон. «Он же директор». «Да, поэтому он мог не знать», – парировала Нагель. «В агентстве жесткое разделение по отсекам, правдоподобное отрицание, автократическая эффективность». Он поставил Финча руководить, и потому знал бы только то, что тот захотел бы сообщить. «Возможно», – подумал Лэнгдон, – «а возможно и нет». Он поднял письмо, понимая, что посол ничего не знает о состоянии Саши. Но почему опекун Саши отправил это именно тебе? Почему не передать видео напрямую прессе? В этом видео, сказала Нагель, доктор Геснер признает, что я почти ничего не знала об истинной цели порога и была бы в ужасе узнав о его существовании. Полагаю, именно это признание стало причиной, по которой опекун Саши доверил видео мне. Видимо, считаю, что я достаточно влиятельна, чтобы помочь Саши. Или что-то изменить. «Само собой разумеется, что если мы не найдем Сашу, я сделаю все возможное, чтобы ей помочь. Она жертва, и я действительно сыграла роль в создании порога, хоть и под принуждением, не понимая сути. Она вдруг отвела взгляд, уставившись в пустоту, но Майкл Харрис, прошептала она почти со слезами, то, что я заставила его сделать, шпионить за Сашей по приказу Финча, это стоило Майклу жизни». Она снова посмотрела на них. «Я буду нести этот груз вины и стыда до конца дней». Лэнгдон задумался, как Нагель отреагирует, узнав сложную правду об убийце Харриса. «Женщина, которой ты приказала его соблазнить, в каком-то странном смысле сама его и убила». «Защитник Саши», — сказала Кэтрин, — «ее ангел-хранитель, как ты выразилась, ты узнала, кто это?» «Точных доказательств нет», — ответила Нагель. «В видео он мельком появляется в маске, но у меня есть сильное подозрение, кто это мог быть». Лэнгдон и Кэтрин удивленно переглянулись. «Человек на видео, который пытал Геснер, говорил с русским акцентом», — продолжила Нагель. «И сказал ей, что наказывает за предательство доверия Саши». Но в его ярости чувствовалось что-то личное, будто он и сам был под опытом порога. «Так и было», — подумал Лэнгдон. В каком-то смысле он был третьим пациентом. Он не до конца понимал сложности ДРЭИ, но, похоже, процедуры, которые Гесснер проводила над Сашей, могли переживаться ее альтер-эго, особенно если оно было защитным и брало на себя самые болезненные моменты ее жизни. Как объясняла Кэтрин, доминирующая личность могла решать, какое сознание будет главным в каждый конкретный момент. «Директор сообщил мне», — продолжала Нагель, — что первый подопытный порога тоже был русским и взят из того же учреждения, что и Саша. Его звали Дмитрий Сесевич. Финч утверждал, что он погиб во время программы, но директор говорил, что не видел доказательств его смерти. Возможно, Финч солгал по какой-то причине. Финч не лгал, знал Лэнгдон. Дмитрий мертв. Мы видели его медицинскую карту. «Учитывая содержание видео», — с сожалением сказала Нагель, — «мы с директором пришли к выводу, что Дмитрий Сысевич должно быть выжил и вернулся, чтобы отомстить». В тягостной тишине Лэнгдон взглянул на Кэтрин. Их взгляды встретились. Оба понимали, что пришло время поведать послу правду. Мэм повернулся к ней Лэнгдон. «Человек, которого вы увидели на видео, это не Дмитрий Исысевич». Глава 126. Послу Нагель было неясно, сколько времени прошло, когда группа выбралась через талактитовую стену. Час-два. Над Валенштейнским садом сгустилась тьма, и в тенях словно витало зловещее предчувствие. Она все еще не могла прийти в себя после того, что Лэндон рассказал о Саше. И хотя Нагель понимала, что со временем может принять правду разумом, Ее терзала мысль, что один факт навсегда останется для нее как нож в сердце. Майкла Харриса убила Саша. «Ты должна помнить», — настаивала Кэтрин, — «это была не Саша. Она любила Майкла. Ты должна думать о них, как о двух разных людях». Так или иначе, эта новость вызвала новую волну, душившего ее чувство вины. Нагиль ловила себя на мысли, что хочет попросить прощения у Майкла и Саши но их обоих уже не было в живых. Даже Валенштейнский сад теперь казался ей безжизненным. Кусты роз укутаны в мешковину, а пруд осушен на зиму. Нагель сомневалась, что доживет до его весеннего возрождения. Всего несколько часов назад она обладала достаточным политическим весом, чтобы делать все, что пожелает. Но теперь ей больше не хотелось быть послом США в Праге. «Меня не должно здесь быть!» – подумала она. «Меня прислали как марионетку!» Вероятно, она подождет месяц, чтобы помочь посольству пережить текущий кризис, а затем подаст в отставку. Она понятия не имела, чем займется дальше, но чувствовала, что в ней еще осталась боевая жилка, и куда больше, что она могла бы дать этому миру. Сейчас же ее самой насущной задачей было вернуть USB-накопитель, который Скотт Кербелл ловко вынес из посольства в коробке с вещами Даны. Вскоре он должен был прийти к ней в квартиру, чтобы забрать его. Выходя из сада, Нагель оглянулась на Лэнгдона и Соломон, шедших следом и тихо беседующих. Несомненно, оба были смертельно уставшими и нуждались во сне. «Я отвезу их в отель», — сказал Кёрбл, словно прочитав ее мысли, «сразу после того, как отвезу тебя в посольство». Они вышли под свет уличных фонарей, и Нагель поняла, что больше всего будет скучать именно по керблу. «Скот», — тихо проговорила она, «я прекрасно осознаю, на какой риск ты сегодня ради меня пошел, и я не воспринимаю твою преданность как должное». Марпех улыбнулся ей, что случалось редко, и коснулся козырька фуражки как и я твою. Глава 127. Лэнгдон давно считал, что самое тревожное и выразительное произведение искусства в Европе это «Жертвы коммунизма» — мемориал из шести бронзовых фигур в натуральную величину, спускающихся по широкой бетонной лестнице. Каждая из них изображала истощенного бородатого человека — Причем все шесть фигур представляли одного и того же человека, находящегося на разных стадиях разложения. У одного не хватало руки, у другого половина головы, у третьего в груди зияла огромная рана. «Непокорность и стойкость», — вспомнил Лэнгдон смысл, вложенный скульптором. «Этот человек, несмотря на уровень своих страданий, продолжает стоять». Лэндон не ожидал увидеть эту скульптуру во время нынешнего визита в Прагу, и все же она промелькнула за окном посольского седана, когда они мчались по улице Уезд. Он хотел было показать ее Кэтрин, но она уже спала, положив голову ему на плечо, а ее растрепанные волосы нежно касались его щеки. После того, как сержант Кёрбл отвез посла в посольство, он теперь вез Лэндона и Кэтрин на юг, вдоль Петрошинских садов, направляясь в отель «Четыре сезона» и долгожданный отдых. Повернув налево, на Легионов мост Лэнгдон закрыл глаза и прислушался к ровному дыханию Кэтрин, утешаясь этим обнадеживающим звуком жизни. Сегодня понятие смерти присутствовало слишком явно, не только в разговорах, но и в реальности Лэнгдона. Он чуть не замерз насмерть в водах Волтавы, Затем в него стрелял Павел, и он едва сумел сбежать от порога. Любопытно, что за последний год все, что Лэнгдон узнал от Кэтрин о сознании, изменило его взгляд на смерть, заметно уменьшив страх перед старением и неизбежным концом. Если подход Кэтрин к нелокальности сознания окажется верным, то логично предположить, что какая-то часть Лэнгдона, его сущность, душа, разум переживет смерть тела, и продолжит существовать. «Не тороплюсь это проверять», — подумал он, наслаждаясь теплом головы Кэтрин на своем плече. Вчера, гуляя по Вышеграду, они случайно наткнулись на необычный и мрачный реликварий с человеческой лопаткой, якобы принадлежавший святому Валентину. И Кэтрин озадачила его на первый взгляд простым вопросом. «Как вы определяете смерть?» Никогда не задумываясь о смерти буквально, Лэнгдон растерялся и в итоге дал слабый, тавтологичный ответ, который ни за что не принял бы от своих студентов. Смерть – это отсутствие жизни. К его удивлению, Кэтрин сказала, что его ответ очень близок к официальному медицинскому определению – необратимое прекращение всех функций клеток. А затем сообщила, что официальное медицинское определение на 100% неверно. Смерть, объяснила она, не имеет ничего общего с физическим телом. Мы определяем смерть с точки зрения сознания. Представьте себе пациента с мертвым мозгом, подключенного к аппарату жизнеобеспечения. Его тело технически еще живо, но мы спокойно отключаем его. Без сознания мы рассматриваем тело человека как по сути мертвое, даже если его физические функции в полном порядке. Верно, осознал Лэндон. И обратное тоже верно, продолжила она. Парализованный в инвалидном кресле, потерявший физические функции всего тела, но сохранивший сознание, очень даже жив. Стивен Хокинг, по сути, был разумом без тела. Представьте, если бы кто-то предложил отключить его. Лэндон никогда не слышал, чтобы эту мысль выражали так. Роберт, завершила она, Мы больше не можем игнорировать растущее количество доказательств, что сознание может существовать вне тела, за пределами мозга. Настал день, когда нам нужно будет полностью переопределить сознание, а значит и полностью переопределить смерть. Лэнгдон надеялся, что она права, и что смерть не так окончательна, как думает большинство. Из глубин памяти всплыли древние поучения Асклепия, Слишком многие боятся смерти и считают ее величайшим несчастьем. Они не знают, о чем говорят. Смерть приходит как освобождение от изможденного тела. Как тело покидает материнскую утробу, достигнув зрелости, так и душа покидает тело, достигнув совершенства. В юности, изучая сравнительное религиоведение, Лэнгдон поражался универсальности идеи перерождения и жизни после смерти единственной непоколебимой уверенности, которую предлагает каждая религиозная традиция, сохранившаяся до наших дней. Он всегда считал эту общую черту примером дарвиновского выживания сильнейшего. Единственные религии, которые выжили, это те, что предлагают решение величайшего страха человечества. Более духовная сторона Лэнгдона частенько задавалась вопросом, Может быть, древнейшее обещание вечной жизни на самом деле предшествовало религии, уходя корнями в утраченную мудрость древних, в те времена, когда человеческий разум был еще не настолько замусорен и мог воспринимать глубочайшие истины, пронизывающие вселенные. Но это мысль на другой раз, решил он, когда машина замедлилась у Four Seasons. «Эй, Соня!» – шепнул он Кэтрин. – «Мы приехали». Фокман бросился к телефону. «Алло?» «Джонас, это Роберт», — прозвучал узнаваемый баритон. «Я только что вернулся в отель. Менеджер сказал, что ты звонил без остановки». «Да, звонил», — воскликнул Фокман. «Этот взрыв в Праге я пережи... «Прости, мы в порядке». Фокман облегченно вздохнул. «Знаешь, Роберт, большинство авторов беспокоит меня, сдавая рукописи с опозданием. Но у тебя раздражающая привычка». «Спасибо за заботу», — рассмеялся Лэнгдон, — «но я был вдалеке от взрыва». «Рад это слышать, даже если не верю», — сказал Фокман. «Я знаю твою склонность оказываться рядом с опасностью». «А я знаю твою склонность к параноидальным предположениям». Фокман усмехнулся. «Ответ слишком быстрый. Даже для тебя, Роберт. Как мне убедиться, что это не чат-бот?» «Потому что И.И. -И никогда не узнает, что ты отказался от одного из самых продаваемых романов последних 20 лет, потому что автор злоупотребляет многоточиями». «Эй, я сказал тебе это конфиденциально». «Да, и я унесу это в могилу», — пообещал Лэнгдон. «Только не сегодня». «Есть новости о рукописи Кэтрин?» — с надеждой спросил Фокман. «Извини, — устало ответил Лэнгдон. «Жаль, что у меня нет хороших новостей». Было без 7-7, когда Лэнгдон выключил паровую душевую в королевском номере. Ночь только начиналась, но зимний мрак уже давно окутал Прагу, и они с Кэтрин договорились, что сразу лягут спать. Обернувшись полотенцем вокруг бедер, Лэнгдон вышел из душа и увидел Кэтрин погруженную в пенную ванну с вытянутой стройной ногой и бритвенным станком в руке. «Она бреет ноги?» – удивился он. «Мы что, куда-то идем?» Кэтрин рассмеялась. «Нет, Роберт, мы никуда не идем. Ты правда не знаешь, зачем женщины бреют ноги перед сном?» «Ээ…» Он замялся. «Я просто думал, ты совсем вымоталась». «Так и было. Но когда увидела, как ты зарезаешь в душ, я проснулась». Она кивнула в сторону его подтянутого пресса. «Ты выглядишь неплохо, Аквамен, для человека твоего возраста». «Моего возраста? Ты ведь старше меня!» «Ты правда хочешь начать это?» «Нет, дорогая, не хочу!» Лэндон подошел к ванне, сел на край и нежно положил руку на шею Кэтрин. «Я хотел сказать, что ты прекрасна, умна, обаятельна, и я обожаю тебя!» Он мягко поцеловал ее в губы. «И увидимся в постели!» «Это официально!» – подумала Кэтрин, заканчивая приготовление и выходя из ванны. «Я влюблена!» Возможно, она любила на все это время, и, наконец, их ритмы совпали. Это уже не имело значения. Так или иначе, они были здесь и сейчас, вместе. Насладись этими моментами. Вытеревшись, она наклонилась под раковину и достала изящно упакованную коробку, спрятанную там ранее. В ней лежало самое элегантное нижнее белье, которое когда-либо покупала Кэтрин шелковая модель макиата от Симон Перель. Она надеялась, что Роберту понравится эта утонченная вещь из коллекции Dream. Распустив волосы, Кэтрин сбросила полотенце и облачилась в почти невесомое белье. Шелк нежно скользил по ее разгоряченной коже, идеально облегая тело. Пропустив привычный баллад Суваж, она достала миниатюрный пробник Мохаве Гост, который прилагался к белью. Брызнув в воздух, легкое облачко аромата, она прошла сквозь него, ощущая, как ноты мускуса шантильи и пудровых фиалок будоражат чувства. Последний раз проверив себя в зеркале, она открыла дверь в спальню, довольная, что Лэндон уже погасил свет. «Идеально», — подумала она, зная, что теперь ее полупрозрачное белье подсвечено сзади, вырисовывая изящный силуэт во всей красе. Кокетливо улыбаясь, она приняла соблазнительную позу в дверном проеме, ожидая реакции Лэнгдона. Но единственным ответом был мягкий, размеренный ритм его тихого храпа. Глава 128. В скромной квартире в районе Дэйвидсе Дана Даник сидела в одиночестве на диване, смотря телевизионные новости. Американские военные теперь полностью взяли на себя ответственность за взрыв в парке Фалиманка, который, по их словам, произошел из-за большого запаса природного газа, привезенного инженерами для обогрева и просушки свежеуложенного бетона. По мнению многочисленных сторонних специалистов по строительству, такая техника весьма распространена, особенно во влажных подземных помещениях зимой, и это не первый подобный случай. Несмотря на это, политологи начали сомневаться в этой версии. Как бы то ни было, независимо от причины взрыва, американские военные уже оцепили территорию и готовятся к масштабной операции по очистке. «Мисс Даник?» – раздался голос мужчины из прихожей после стука в дверь. «Это сержант Кербл. Удивленная, она подошла и посмотрела в глазок. «Действительно, это был старший офицер охраны посла. У меня проблемы?» Ни один морпех-охранник никогда не посещал ее дома. Дана была в худи, очках и без макияжа, и она задавалась вопросом, узнает ли ее сержант Кербл. Когда она открыла дверь, молодолица и морпех стоял на почтительном расстоянии. «Мисс Даник», — сказал он, — «мне жаль беспокоить вас дома. Посол просила меня еще раз передать вам ее глубокие соболезнования в связи со смертью Аташе Харриса». Вся миссия, конечно, потрясена, но госпожа посол сказала, что вы были с ним очень близки. «Спасибо, Скотт. Еще я должен сообщить, что арест посла был недоразумением, и ее освободили с полными извинениями. Возможно, она об этом пожалеет», — сказала Дана, показывая на телевизор позади себя. «У нее теперь будет полно работы с этим. Ваше правительство уже под огнем критики». «Да, вся эта ситуация немного...» «Отвратительно», — предложила Дана. Кёрбл улыбнулся. «Я хотел сказать политически неоднозначно. Тогда вам нужно занять мое место в Public Relations. «Вообще-то», — сказал он, — «именно поэтому я здесь. Посол очень надеется, что вы вернетесь и займетесь пиар в этом кризисе». Дана рассмеялась. «Скот, ты вообще в курсе, что сегодня со мной случилось?» «Женщина ткнула мне пистолетом в лицо. Моего парня задушили до смерти. Посла США арестовали у меня на глазах. Меня выпроводили с территории посольства, а парк Фалиманка взлетел на воздух. Я что-то забыла?» Кербл вздохнул. «Прости, Дана, признаю, сегодняшний день был политически неоднозначным. Я хотел сказать отвратительным». Дана слабо улыбнулась. «Так что, черт возьми, происходит?» «Я не владею всей информацией. Лучше спросите у посла завтра, когда вернетесь на работу». «Это твоя аргументация?» «Я никогда не был хорошим продажником. Подумай об этом, пожалуйста». «Хорошо. Спокойной ночи». Дана начала закрывать дверь, но Кербл сделал шаг вперед. «Вообще, я хотел спросить, могу ли я взглянуть на ту коробку?» Он указал в гостиную на коробку с ее личными вещами из офиса. «Думаю, там может быть дипломатический пакет, принадлежащий послу. Боюсь, я мог случайно положить его в вашу коробку. Можно войти?» Дана пережила множество паршивых попыток завлечь ее, и если бы она не питала такого уважения к сержанту Керблу, подумала бы, что это еще одна из них. Тем не менее, она жестом велела ему остаться у двери. «Я сама поищу». Дана подошла к коробке и начала рыться в ней. Пораженная, обнаружив запечатанный дипломатический пакет, адресованный послу Хайди Нагель. На пакете была прикреплена записка. «Никому об этом не говори, с тобой свяжутся». Дана резко повернулась к нему в шоке. «Это что еще такое? И как он оказался в моей коробке?» «Прости», — ответил он. «Я его туда положил, и теперь мне нужно его забрать». В посольстве США... Хайда Нагель сидела одна в своем кабинете и смотрела на пустой бокал с бехеревкой. Она редко пила крепкий алкоголь, а уж тем более два коктейля за один день. Если не сегодня, то когда? Она и директор достигли согласия, своего рода разрядки. Но даже несмотря на это, Нагель не собиралась просто так отдавать свой козырь и слепо ему доверять. «У меня все еще есть флешка с записью». Кербл пошел забрать ее у Данны, и по звуку шагов на мраморной лестнице он вернулся, вот только в дверях появилось не его лицо. Это был один из новобранцев морской пехоты посольства. «Мэм?» – неуверенно сказал молодой человек. «Простите, но у нас ситуация у входа, требуется ваше внимание». «Никаких ситуаций на сегодня», – сказала она. «Пусть ваша команда разберется». «Мы официально не уполномочены, мэм». «Это дипломатический вопрос». Голова Нагель была немного модной «Дипломатический вопрос у входа?» Молодой человек вошел, протягивая ей бумажку. «Это вам». Нагель взяла листок и взглянула на два написанных от руки слова. «Саша, весна». «Я не понимаю, что это», — раздраженно сказала она. «Я не говорю по-русски». Морпех выглядела задаченным. «Она уверяла, что вы узнаете ее. Простите, кто? Русская у входа». Она просила поговорить с Майклом Харрисом. «Русская ищет Майкла? Здесь? Сейчас?» Я попросил ее написать имя. Морпех показал на бумажку. Думаю, произносится это как «Саша весна». Глава 129. Покидая квартиру Данны, сержант Кербл чувствовал себя опустошенным. Он включил автомобильное радио и увеличил громкость, чтобы не заснуть за рулем. Дипломатическая почта лежала на соседнем сиденье, и, как было приказано, он должен был доставить ее послу немедленно. Посреди огромного кругового перекрестка на площади Витёйзне Кёрбл почувствовал, как завибрировал его телефон в кармане. Доставая его, он взглянул на экран звонок с внутреннего номера посольства США. «Кёрбл!» — ответил он, убрав радио. «Слава Богу, ты отвечаешь!» Женский голос был знакомым, но звучал непривычно взволнованно. «Госпожа посол?» Кёрбл мгновенно насторожился. «Все в порядке? Где ты сейчас?» — перебила она. Резкость посла была необычной, и Керблу показалось, будто она выпила, что также было не в ее характере. «Я только что выехал из Дейвицы, ответил он. «У меня то, что вы просили, и я направляюсь... Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Срочно!» Пока посол объясняла, инстинкт подсказывал Кёрблу, что в этой ситуации что-то серьезно не так. «Мэм, я плохо вас слышу!» — солгал он, активируя согласованный протокол безопасности. «Вы в городе по делам?» «Ради всего святого, Скотт!» — в сердцах крикнула она. «Ты же знаешь, я не бегаю по делам. Просто сделай, о чем я спросила». Сердце посла Нагель бешено колотилось, пока она спускалась по мраморной лестнице в элегантное фойе посольство. Предбанник, отделяющий здание от улицы, всегда охранял морпех, но сегодня, как Нагель распорядилась несколькими минутами ранее, в фойе дежурили три крепко сложенных морских пехотинца. Юный капрал явно обрадовался, увидев ее. Охрана стояла рядом с новоприбывшей, белокурой женщиной в джинсах, пуховике и кроссовках. Ее мокрые волосы до плеч были растрепаны, а осанка сутулина, будто от крайней усталости или даже ранения. Нагель мгновенно узнала женщину, видела на фотографиях «Саша весна», и выглядит она так, будто прошла через войну. Появление здесь русской женщины, потрепанной живой, стало отрезляющим шоком. Увидев ее, Нагель на мгновение растерялась, особенно учитывая то, что она знала о сложном характере Саши. Если Лэнгдон и Соломон правы насчет ее диссоциативного расстройства личности, то первое, что должна была сделать Нагель, как бы странно это ни казалось, определить, какая именно Саша появилась у стен посольства. «Мисс Весна», — вежливо произнесла посол, сохраняя дистанцию, — «я посол Нагель». «Мне сообщили, что вы ищете Майкла Харриса». «Да», — слабым голосом ответила женщина. Ее речь окрасил густой русский акцент. «Майкл мой друг. Он сказал, что если я окажусь в беде, мне следует прийти к нему сюда». Молодая женщина дрожала от холода, и ее голос дрогнул. «И я думаю, я в беде». «Ты думаешь, ты в беде?» — Нагель едва не выкрикнула. «Ты убила Майкла Харриса и взорвала сверхсекретный правительственный объект. Однако, когда посол заговорила, ее тон был спокоен. Боюсь, Майкла сейчас здесь нет. И мне кажется, ты уже это знаешь, не так ли?» «Он скоро вернется?» – спросила Саша. «Майкл сказал, что я могу прийти без предупреждения, если мне будет угрожать опасность». «Тебе угрожает опасность?» – спросила Нагель. «Да, я...» «Я думаю, да», — ответила она на грани слез. «От кого? Я не знаю». Рыдания теперь душили ее. «Я не понимаю, что со мной случилось. Я в растерянности, и я не помню. Я просто знаю, что мне нужно безопасное место». «Значит, ты просишь убежища?» — спросила посол. «Я не знаю, что это», — сказала девушка, шагнув к нагель. «Мне просто нужно... Саша, стой!» — громко скомандовала нагель. И двое морпехов преградили путь, заставив Сашу резко остановиться. Та выглядела искренне испуганной, будто совершила что-то ужасное. «Мисс Весна», Нагель вновь овладела собой. «Я хочу вам помочь, но сначала вы должны очень внимательно меня выслушать. Это крайне важно». Саша кивнула. «Это посольство считается территорией США, и когда иностранец просит убежище на американской земле, мы называем это заявлением на получение убежища. Любое подобное прошение требует немедленного собеседования со старшим консульским офицером, то есть со мной. Саша кивнула, показывая, что поняла. Правила таких собеседований, продолжила Нагель, очень строги. Стандартный протокол в рамках системы рассмотрения ходатайств от побежище предусматривает обязательную процедуру, которую мы называем контролируемым ограничением. Марпех, стоявший ближе всего к Саше, покосился на нагель, что было неудивительно. Посол явно импровизировала. «Вы не в беде, мисс Весна, даже если вам так кажется. Контролируемое ограничение – неотъемлемая часть нашего протокола. Это мера предосторожности, обеспечивающая безопасность и вам, и сотрудникам посольства. Я понимаю». Саша протянула руки, подставляя запястье. «Вы можете меня ограничить». Благодарю за сотрудничество. Нагель была удивлена такой покорностью. По нашему протоколу команда наложит ограничения. Вас поместят в безопасную запертую переговорную, где вам будет предоставлена еда, вода, доступ в туалет и медицинская помощь, если потребуется. Морпехи замешкались, словно ожидая подтверждения, но стоило Нагель бросить на них ледяной взгляд, как старший капрал тут же действовал. За считанные секунды на запястье Саши были надеты стандартные гибкие наручники, и под конвоем ее проводили за ограждение. Нагель отошла в сторону, взглянув на часы. Было двадцать-тридцать. Я присоединюсь к вам, как только смогу, мисс Весна, но это может занять время. А пока персонал позаботится, чтобы вы были в тепле и сыты. Саша шла мимо со слезами на глазах. «Спасибо за доброту!» – прошептала она. Нагель перевела дух и двинулась к выходу, осознавая, что перед ней встал ряд крайне неожиданных и серьезных решений. И времени на раздумья почти не было. Глава 130. Тротуары Манхэттена блестели под ногами Фокмана, пока он поднимался по Бродвею. После полуденный дождь наконец прекратился, и настало время возвращаться домой. Разговор с Прагой был коротким, Лэнгдон не решался много говорить по телефону. Он заверил, что они с Кэтрин в безопасности, и предупредил Фокмана, что они могут заехать в Нью-Йорк по пути домой, чтобы обсудить лицом к лицу все, что произошло с рукописью. «Мало что обсуждать», – с горечью подумал редактор. «Даже если Кэтрин сможет переписать всю книгу, у ЦРУ наверняка найдется, что сказать по этому поводу». Для Фокмана потеря этой книги была серьезным профессиональным ударом, но его утешало, что Роберт и Кэтрин в безопасности. Подходя к «Колумбус Сиркл», Фокман почувствовал землистый аромат темной обжарки и зашел в самую оживленную Старбакс в городе. Если хоть какой-то день и заслуживал дополнительной дозы кофеина для прогулки домой, то это был сегодняшний «Прости меня, Роберт!» – ухмыльнулся он, делая заказ. «Профессор из Гарварда давно бойкотировал Старбакс, осуждая их вопиющее искажение классического символизма». Фокман усмехнулся, глядя на знакомый логотип, украшавший каждую кофейную чашку заведений. «Это русалка из Старбакса!» – возмущался Лэнгдон. «Имеет два хвоста! Значит, это вовсе не русалка, а сирена, соблазнительница!» заманивающая моряков на верную гибель. Как можно доверять компании, которая даже не провела иконографические исследования, прежде чем украшать Фрапучино изображением смертоносного морского чудища? «Только символист может испортить вкус к хорошему кофе», – подумал Фокман, без тени угрызений совести, делая первый блаженный глоток самого сливочного флетуайта во всем городе. Затем, подняв воротник своего поношенного серого пальто, он вышел на улицу и направился домой. Дорогие слушатели, не забываем подписываться, ставить лайки и комментарии. Спасибо.